Электричество Играй, реклама огневая, Над зеркалами площадей. Взбирайся, молния ручная, Слова пылающие сей. Не те, угрозу и священно явившиеся письмена, Что сладость отняли мгновенно У вавилонского вина. В цветах волшебного пожара Попроще что-нибудь пиши. Во славу ходкого товара, В утеху бюргерской души. И в лакированной коробке, В чревовещательном гробу, Послушно штепселю и кнопке Пой, говори, дуди в трубу. И не погибель, а погоду Ты нам из рупора вещай, Своей жизнью грей нам воду, Страницу книги освещай. Беги по проводу трамвая, Бенгальской искрою шурша, И ночь сырая, городская, Тобою странно хороша. Но иногда, когда нальется грозою небо, Иногда земля притихнет вдруг, Сожмется, как бы от тайного стыда. И вот как прежде, ни земная, не наша пролетаешь ты, Прорывы синие являя, Непостижимой ноготы, и снова мир, как много сотен глухих веков тому назад, и неустойчив, и неплотен, и Божьим пламенем объят. 1925 год